Уверенно миновав несколько торговых лотков и распахнутых палаток, возле которых толпились группы людей, он остановился возле упакованного в кожу бритоголового мужчины с крупной шишковатой головой и маленькими колючими глазами, похожими на шляпки ржавых гвоздей. В руках бритоголовый держал бумажный кулёк с жареными ножками грибов.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 «Надумали, значит», — услышал Сергей окончание его последней фразы. Тут вперед выступила Полина. «Сам ехать не боишься?» — спросила она. Бритоголовый ухмыльнулся, обнажив неровные, гнилые зубы. «Мне-то что? Я-то там оставаться не собираюсь. Высадил и ту-ту, до новых встреч!» При виде Полины он сразу оживился, даже грибными ножками захрустел энергичнее.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 Если жал к патронов, могу и натурой взять. Друбовичок, к примеру, или какой другой ствол. Полина колебалась недолго. Идёт. Перевозчик довольно кивнул, и Сергей понял, что он не исключал отказа. Вы обождите тут пару минут, засуетился мужик. Мне это от резину заправить надо. Во, угощайся. Он протянул Полине свой кулёк, но та отрицательно покачала головой.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 Все слова застряли где-то глубоко внутри, стоило только взглянуть в расцветшее лицо девушки и увидеть её сияющие глаза. А потом на платформе появился вынырнувший откуда-то бритаголовый проводник, и стало не до разговоров. Полина тут же сунула пистолет куда-то за пояс и повернулась к нему. Можем ехать? Ага.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 Внутри огороженной свинцовыми листами клетушки, на которую указал бритаголовый, оказались две низкие параллельные скамьи, на каждой из которых могли уместиться максимум по 3 человека. Рядом с мушенистом было ещё одно место, но бритаголовый уселся в пассажирский отсек рядом с Полиной, что совсем не понравилось Сергею. И чего к ней все липли?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 То ли Миха наплевал на желание своего кореша ехать с ветерком, то ли сама Дрезина была на это не способна. Однако бритоголовый видно не забыл о своём обещании. Он оторвался от кулька с грибами, которым начал хрумкать, едва Дрезина тронулась с места и, обернувшись к машинисту, сердито спросил: "Миха, ты что там заснул? Давай быстрее". Резкий рывок. Двигатель натужно затрохтел и заглох. Дрезина остановилась. «Опять двадцать пять!» — беззлобно выругался Бритоголовый. «Похоже, это происшествие его не очень-то и огорчило». «Может, подтолкнуть?» — предложил Сергей, но перевозчик небрежно отмахнулся. «Не парься! Сейчас Мих все сделает! Он у нас на все руки мастер!»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 «Отметим, так сказать, начало пути». Миха в ответ довольно зарегатал. Он уже забыл, что собирался чинить заглохший мотор и теперь с ожиданием смотрел на своего кореша. На взгляд Сергея ни место, ни ситуация совсем не подходили для этого. Да и воспоминания о том, как он напился до бесчувствия на проспекте в компании «Сталкеров», были еще слишком свежи в памяти – Он уже собрался отказаться, но тут Вальтер неожиданно спросил: "Что это у вас?" "Коньяк", ответил бритоголовый и сам того не подозревая, попал в точку. Учёный изумлённо вытаращил глаза. "Настоящий коньяк?" "Не совсем", уклончился от прямого ответа бритоголовый. "Настойный. Да что рассказывать, ты лучше попробуй", и он протянул Вальтеру фляжку. Тот взял её, осторожно понюхал и приложившись губами к горлышку, сделал большой глоток. Необычный вкус, вынес он вердикт, прислушавшись к ощущениям. Самогон на травах. А ты рубишь, Папаша? заулыбался бритый головой, а его кореш снова довольно оскалился. Может, ещё отгадаешь, на каких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 Клеотиды выводит не коньяк, а красное вино, заметил Вальтер. Язык у него уже начал заплетаться. Понятно, что его никто не стал слушать. А ты молоток, пацан, похвалил Сергей бритаголовый и, забрав у него фляжку, повернулся к Полине. Ну, а ты красайца, выпьешь со мной за удачу.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 Кинулась длинная нитка тягучей слюны.